Лю Цисинь Забота о Боге Однажды Бог снова всех огорчил в семье Тюшена, а ведь утро так хорошо начиналось Над полями вокруг деревни Сицень. На высоте мужского роста стлался белый туман, похожий на чистый лист рисовой бумаги, а мирный сельский пейзаж казался картиной, которая только что соскользнула с этого листа. Землю освещали первые утренние лучи. Они отражались в росинках, в чьей короткой жизни это был момент наивысшего триумфа. И вот это прекрасное утро испортил Бог. Он встал ни свет ни заря и отправился на кухню подогреть для себя немного молока. С тех пор, как началась эпоха заботы, молочный бизнес процветал. Семья Тюшена купила молочную корову чуть больше, чем за 10 тысяч юаней и, как и другие, разбавляла молоко водой перед продажей. Неразбавленное молоко оказалось для семьи хорошим подспорьем. Подогрев молоко, Бог взял миску и пошел в гостиную смотреть телевизор, не позаботившись о том, чтобы выключить газ. Когда, почистив хлев, вернулась жена Тюшена Юхлянь, она сразу же почувствовала запах газа. Закрыв лицо полотенцем, она со всех ног кинулась на кухню. Юхлянь выключила газ, распахнула окно и включила кухонную вытяжку. «Старый дурак! Ты чуть нас всех не прикончил!» — кричала она в гостиной. Семья Тюшена перешла на сжиженный газ, когда начала заботиться о Боге. Отец Тюшена всегда был против этого, считая, что газ хуже угольных прикетов. Теперь у него появился дополнительный аргумент. Бог по обыкновению стоял с виноватым видом, опустив голову. Белая борода-метелка закрывала колени. Он улыбался, как ребенок который понимает, что набедокурил. курил «Я... я же снял миску, в которой грел молоко. Почему плитка не выключилась сама?» «Думаете, вы все еще на своем космическом корабле?» сказал Тюшень, спускаясь вниз по лестнице. «Здесь нет умной техники, которая бы нас обслуживала. Мы возимся с простыми тупыми механизмами. Нам же нужно зарабатывать себе на плошку риса». «Нам тоже доводилось тяжело работать, иначе как бы вы появились на свет?» Тщательно подбирая слова, ответил Бог. «Я уже сыта по горло этим, как бы вы появились? Хватит! Надоело это слушать. Если вы такие могущественные, создайте себе других детей, чтобы они о вас заботились!» И Юхлянь швырнула полотенце на пол. Но «Ну, хватит, проехали!» — прервал ее Тюшенн. В роли миротворца всегда выступал именно он. Давайте есть. Бин-бин проснулся. Позевывая, он спустился в гостиную. «Ма, па, Бог опять кашлял всю ночь, и я не мог уснуть. Тебе еще повезло. Мы с папой и вовсе были в соседней комнате, но мы, как видишь, не жалуемся». Как по сигналу, Бог снова начал кашлять. Он кашлял с таким усердием, Будто это было очень важным делом. Юхлянь смотрела на Бога несколько секунд, а потом вздохнула. Должно быть, мне досталось все невезение восьми поколений моих предков. Все еще сердитая, она развернулась и пошла на кухню готовить завтрак. Во время завтрака Бог сидел молча. Он съел миску каши с солеными овощами и половинку бао И все время Бог ловил на себя раздраженный взгляд Юхлянь. То ли она все еще сердилась из-за газа, то ли думала, что он слишком много ест. После завтрака, как обычно, Бог быстренько поднялся, чтобы убрать со стола и помыть посуду на кухне. Юлянь крикнула. «Не берите моющее средство, если посуда не жирная. Все стоит денег, а пособия, которые на вас выдают, это сущие гроши». Бог проворчал, что знает. Чушен и Юлянь ушли на поле. Бин, бин отправился в школу. И только тогда встал отец Чушена. Полусонный он спустился вниз, съел две тарелки каши и набил трубку табаком. А потом вспомнил о существовании Бога. «Эй, старый пердон, кончай мыть посуду, иди-ка сюда, сыграем!» крикнул он в кухню. Бог вышел из кухни, вытирая руки о передник, и заискивающий кивнул отцу Тюшена. Играть в сянцы со стариком было для Бога тяжелым испытанием. Нельзя было ни выигрывать, ни проигрывать. Если Бог выигрывал, отец Тюшена злился и кричал «Чертов дурак, ты что, пытаешься показаться, что умнее меня? Что за дерьмо? Ты же Бог, победить меня не велика заслуга. Ты провел в этом доме уже достаточно времени, пора бы научиться хорошим манерам». Но если Бог проигрывал, старик Все равно злился. Старый дурак, я лучший игрок в сяньцы в округе на пятьдесят километров. да клопа сложнее раздавить, чем победить тебя. Думаешь, мне надо, чтобы ты поддавался? Но ты, мягко говоря, ты меня этим просто оскорбляешь. А в любом случае, исход был один и тот же. Старик сшибал доску, и фигуры разлетались по всей комнате. Характер у старика был тяжелый, это все знали. А в лице бога он нашел себе мальчика для битья. Но отец Тюшена не умел долго сердиться. Каждый раз после того, как Бог собирал фигуры и поднимал доску, они садились за стол и играли снова. А потом все повторялось. Так продолжалось где-то до полудня, пока оба не уставали. Бог поднимался и шел мыть овощи. Юхелянь не разрешала ему готовить, потому что, как она говорила, повар из него был никудышный но он был обязан вымыть овощи. Если бы к возвращению Чушена и Юхилянь Бог не справился с заданием, то снова получил бы от Юлянь по полной. Она за словом в карман не лезла. Пока Бог мыл овощи, отец Чушеня ушел к соседям. Эта часть дня была самой спокойной для Бога. Полуденное солнце освещало каждую щелку между кирпичами, которыми был вымощен двор и будило самые глубокие воспоминания. В такие периоды Бог частенько забывал о работе и стоял молча, погрузившись в мысли. Только когда до него доносился гомон крестьян, возвращающихся в деревню, он выныривал обратно в реальность и торопился закончить с овощами. Бог вздохнул, и как только жизнь могла выкинуть такой крендель. Об этом вздыхал не только Бог. Об этом вздыхали Тюшен, Юхилянь и отец Тюшена. Об этом вздыхали более пяти миллиардов людей и 2 миллиарда богов, живших на земле. Вся эта история началась в одну осеннюю ночь три года назад. «Идите сюда, быстрее, в небе игрушки!» — закричал Бин-Бин, гулявший во дворе. Тюшен и Юхилянь выбежали из дома и увидели, что небо и вправду было заполнено игрушками или, как минимум, чем-то неотличимым от них. Эти объекты были равномерно распределены по небосводу. Свет солнца, уже зашедшего за горизонт, отражался от них, и каждый светился, как полная луна. На Землю словно была направлена гигантская хирургическая лампа. Было светло, как в полдень. Свет лился со всех сторон, и невозможно было найти Ни единой тени. Объекты были видны так четко, что вначале все решили, будто они находятся в атмосфере. Но потом выяснилось, что все дело в их огромных размерах. Они парили на геостационарной орбите в 30 тысячах километров от Земли. Всего было 21 530 космических кораблей. Разбросанные по всему небу, они словно бы заключили Землю в оболочку. Корабли заняли свои места после сложных маневров, которые они выполняли одновременно. Благодаря равномерному распределению массы корабли не вызвали разрушительных цунами. Это немного успокоило людей. По крайней мере, это говорило о том, что пришельцы не настроены враждебно. Все попытки связаться с пришельцами в следующие несколько дней провалились. Те молчали в ответ на все послания. А на Земле больше не наступала ночь. Десятки тысяч космических кораблей отражали солнечный свет, и на ночной стороне Земли было ясно, как днем. А в дневные часы корабли отбрасывали гигантские тени. Не все могли выносить это зрелище, и многие просто игнорировали происходящее на Земле, никак не связывая это с космическим флотом над планетой. И в то же время в больших городах начали появляться загадочные старики. Все они были похожи, очень старые, с длинными седыми волосами и бородами, в длинных белых одеяниях. Вместе они напоминали толпу снеговиков, пока их белоснежные бороды и одежды не запачкались. Было непонятно, к какой расе принадлежат эти бродяги. В них словно бы смешались черты самых разных народностей, У стариков не было никаких документов, и они не могли толком объяснить, откуда они взялись. Все, что они могли, вежливо повторять на местном языке с сильным акцентом одни и те же слова всем, кто проходил мимо. «Мы — Бог. Учитывая, что мы создали этот мир, не могли бы выдать нам немного еды?» Если бы так говорили «двое-трое бродяг», Их бы просто отправили в психушку или дом престарелых и лечили бы там, как слабоумных бездомных. Но когда миллионы пожилых мужчин и женщин утверждают одно и то же, это уже другой разговор. За полмесяца старых бродяг стало больше 30 миллионов. Они были повсюду. На улицах Нью-Йорка, Пекина, Лондона, Москвы. Они ковыляли по городам такими толпами, что мешали машинам. Порой казалось, что их уже больше, чем самих жителей этих городов. Ужаснее всего было то, что они продолжали повторять одно и то же. Мы — Бог. Учитывая, что мы создали этот мир, не могли бы выдать нам немного еды. И только теперь человечество обратило внимание не только на космические корабли, но и на незваных гостей. Их появление связали с тем, что с недавних пор над всеми континентами начались обильные звездопады. И после каждого метеоритного дождя количество бродяг увеличивалось. Так человечество пришло к неожиданному выводу: старики это пришельцы с космических кораблей. Пришельцы ныряли в атмосферу Земли, как в бассейн. Во время трения об атмосферу специальные скафандры сгорали без следа но оберегали владельцев от избытков тепла и замедляли падение. Тщательные расчеты показали, что ускорение во время таких спусков никогда не превышало 4G, а такую нагрузку организм пожилого человека вполне мог выдержать. В момент контакта с поверхностью скорость приближалась к нулю, и приземление напоминало прыжок со стула. Несмотря на это, многие пришельцы все таки зарабатывали в увихлодыжки. Метеоритные дожди шли и шли, и все больше пришельцев оказывалось на Земле. Вскоре их число достигло 100 миллионов. Правительства всех стран пытались найти среди пришельцев какое-нибудь официальное лицо. Но бродяги утверждали, что все боги абсолютно равны, и любой может представлять всех. Так что на экстренное заседание Генеральной Ассамблеи ООН пригласили случайно выбранного старого бродягу, которого нашли на Таймс-сквер и который говорил на сносном английском. И вот он вошел в зал Генеральной Ассамблеи. Этот старик, похоже, прибыл одним из первых. Его одежда была изодрана в клочья, а борода свалялась и стала похожа на мочалку. Над головой у него не было нимба, зато над ней кружилось несколько мух. Старик проковылял к круглому столу, опираясь на какую-то жалкую бамбуковую палочку, и опустился в кресло под пристальным взглядом мировых лидеров. Он посмотрел на генерального секретаря ООН и расплылся в детской улыбке, обычной для старых бродяг. «Я... Э, я сегодня не завтракал». Принесли завтрак, и весь мир смотрел, как бродяга ест. Он ел, как будто умирал с голоду, давясь и откашливаясь. Бродяга в два счета проглотил тост, сосиску, салат и запил все это большим стаканом молока. А затем снова невинно улыбнулся генеральному секретарю. «Эх, уф, а не найдется у вас вина? Хотя бы капелька». Принесли им бокал винам. Бродяга пригубил и покачал головой от удовольствия. Прошлой ночью куча новоприбывших заняли мое любимое место рядом с вентиляционной решеткой, откуда всегда дует теплый воздух. Теперь мне придется искать новое местечко на Таймс-сквер. Но капелька вина вернула жизнь моим суставам. Не могли бы вы чуть-чуть помассировать мне спину? Генеральный секретарь приступил к массажу. Старик покачал головой, И со вздохом сказал, «Извините, что доставляю столько неудобств». «Откуда вы?» — спросил президент США. Бродяга снова покачал головой. «У цивилизации есть конкретное место проживания только в младенчестве. Звезды и планеты ненадежные и изменчивы, и в какой-то момент цивилизации приходится переезжать». К тому моменту, когда она становится юной, она успевает уже много раз переселиться. А потом она приходит к выводу, что герметичный космический корабль куда надежнее любой планеты. И тогда она делает своим домом космические корабли, а планеты становятся местом коротких привалов. Таким образом, любая цивилизация, достигшая совершеннолетия, Становится межзвездной цивилизацией, постоянно скитающейся по космосу. Ее дом. Звездолеты. Вы спрашиваете, откуда мы? С космических кораблей. И он указал грязным пальцем вверх. Сколько вас? 2 миллиарда. Кто вы такие на самом деле? У генерального секретаря были все основания для этого вопроса. Пришельцы выглядели совсем как люди. «Мы же вам столько раз говорили». Старый бродяга нетерпеливо взмахнул рукой. «Мы — Бог. Объясните, пожалуйста. Наша цивилизация... Давайте называть ее просто цивилизацией богов. Существовала задолго до рождения Земли. Когда наша цивилизация отрехлела, мы посеяли семена жизни на недавно сформировавшейся Земле. Потом мы отправились в путешествие сквозь время, Это возможно, если двигаться примерно со скоростью света. Когда жизнь на Земле достигла определенной ступени эволюции, мы вернулись и поместили на планету новый вид, основанный на генах наших предков. Мы уничтожили его врагов и позаботились о том, чтобы он эволюционировал в правильном направлении, и Земля стала домом для новых разумных существ вроде нас. С какой стати мы должны вам верить? Это будет нетрудно. Следующие полгода ушли на то, чтобы подтвердить эту информацию. Люди с изумлением изучали первоначальные планы по устройству жизни на Земле и изображения первобытной планеты, переданные с космических кораблей. Следуя указаниям старика, люди извлекли из толщи Земли удивительные машины, которые управляли биосферой планеты в течение целых эонов. И, наконец... Человечество поверило, что на Землю действительно явился Бог. Во время третьей чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи ООН генеральный секретарь наконец-то задал Богу ключевой вопрос. «Зачем вы пришли на Землю?» «Перед тем, как я отвечу, вы должны усвоить суть цивилизации». Бог пригладил длинную бороду. Это был тот самый бог, который участвовал в первой чрезвычайной сессии полгода назад. Как вы думаете, может ли цивилизация развиваться бесконечно? В настоящее время земная цивилизация находится на стадии бурного развития. Если она избежит природных катаклизмов, перед которыми мы бессильны, думаю, она будет развиваться бесконечно, — ответил генеральный секретарь. Неверно. Подумайте вот о чем. Каждый человек проходит через детство, юность, зрелость, старость и, наконец, смерть. Со звездами все точно так же. Все во Вселенной подчиняется общим закономерностям. Даже сама Вселенная в какой-то момент умрет. Почему цивилизация должна быть исключением из правил? Нет, цивилизации тоже растут и умирают. И как именно это происходит? Разные цивилизации стареют и умирают по-разному. Как и люди. Одни могут умереть от какой-либо болезни, а другие – просто от старости. Для нашей цивилизации первым симптомом старости стало то, что срок нашей жизни существенно увеличился. Любой представитель цивилизации богов может прожить приблизительно 4000 земных лет. Но к 2000 лет мысль теряет гибкость и живность а у власти стояли люди именно того возраста, и свежим идеям было трудно пробиться. В этот момент наша цивилизация стала старой. А потом? Вторым признаком старости стала эра машинных люльки. Что? Наши машины перестали зависеть от своих создателей. Они сами себя поддерживали и самостоятельно развивались. «Умные машины давали нам все, удовлетворяли не только материальные, но и психологические потребности. Нам не нужно было прилагать никаких усилий, чтобы жить. Машины заботились о нас, а мы условно лежали в уютной колыбели. Задумайтесь, если бы в джунглях первобытной земли был неиссякаемый запас фруктов, а животные сами лезли бы в руки и просились стать едой», Разве обезьяна стала бы человеком? Эра машинной люльки превратила наш мир в такие вот благоустроенные джунгли. Постепенно мы утратили почти все свои знания и технологии. Мы обленились, лишились творческой жилки и каких-либо амбиций. Все это ускорило старение. То, что вы видите сейчас, это последние вздохи нашей цивилизации. Но тогда зачем вы прибыли на Землю? Теперь нам негде жить. Но генеральный секретарь указал наверх: Космические корабли старые. Да, искусственная среда звездолетов устойчивее любой природной, включая земную. Но корабли старше, чем вы можете себе представить? Старые детали ломаются, квантовые эффекты суммировались на протяжении ионов и теперь вызывают ошибки в программах. Еще хуже с системами самовосстановления и саморегуляции. Экосистема кораблей отравлена. С каждым днем ресурсов все меньше и меньше. Мы выжили чудом. В каждом из двадцати тысяч городов, разбросанных по звездолетам, воздух отравлен и полон отчаяния. И нет никакого решения. Новые детали для кораблей, обновление программ. Бог покачал головой. Наша цивилизация доживает последние годы. Мы — два миллиарда умирающих стариков и старушек, каждому из которых больше трех тысяч лет. Но до нас были сотни поколений, живших в машинной люльке. Мы утратили все технологии много лет назад. Звездолеты жили собственной жизнью десятки миллионов лет, и теперь мы не знаем, как их восстановить а в способности к обучению и в технической смекалке мы уступаем даже вам. Мы не знаем, как замкнуть цепь, чтобы зажглась лампочка, и не способны решить квадратное уравнение. Однажды корабли сообщили, что скоро полностью выйдут из строя. Двигатели уже были не способны нести нас с прежней скоростью. Теперь мы тащились со скоростью не больше одной десятой скорости света, а системы жизнеобеспечения почти отказали. Машины больше не могли сохранить жизнь двум миллиардам богов. Нам надо было найти какой-нибудь выход. «Вы когда-нибудь думали, что такое может случиться?» «Конечно. Звездолеты предупреждали нас две тысячи лет назад. Именно тогда мы и начали сеять семена жизни на Землю, чтобы, когда мы совсем одрехли, кто-то мог позаботиться о нас». «Две тысячи лет назад?» «Да, я имею в виду корабельное время». Если брать вашу точку отсчета, то это случилось 3,5 миллиарда лет назад, когда Земля остыла. Еще один вопрос. Вы сказали, что утратили технологии. Но как же вы тогда сеяли жизнь? Выращивать жизнь довольно легко. Надо лишь рассыпать немного семян, а дальше она уже сама растет и развивается. Мы разработали эту технологию еще до начала эры машины люльки. Достаточно запустить программу, а со всем остальным справятся машины. Чтобы создать планету, полную жизни и способную стать родиной новой цивилизации, нам нужно было только время — несколько миллиардов лет. Благодаря тому, что мы могли путешествовать почти со скоростью света, время для нас не было проблемой. Однако из-за поломки кораблей мы утратили эту возможность. Так бы мы продолжали создавать новые цивилизации — чтобы у нас был выбор. Но теперь мы в ловушке. Нашим мечтам уже не суждено сбыться. Получается, свои золотые годы вы хотите провести на Земле? Да. И мы надеемся, что вы испытываете к своим создателям сновьи чувства и позаботитесь о нас. Бог оперся на палку и попытался поклониться национальным лидерам, но потерял равновесие и чуть не рухнул на пол. Но как вы собираетесь здесь жить? Конечно, мы могли бы сбиться в одну кучу, но в таком случае нам проще было бы остаться в космосе и встретить там свою смерть. Мы хотели бы раствориться в вашем социуме, в ваших семьях. Когда цивилизация богов переживала детство, у нас тоже были семьи. Знаете, детство – самое замечательное время. Ваша цивилизация сейчас переживает эту эпоху, И для нас было бы настоящим счастьем вернуться в собственное детство и окунуться в тепло ваших семей. Вас 2 миллиарда, а значит, каждой семье на земле придется взять к себе одного или двоих богов. Когда генеральный секретарь произнес эти слова, зал погрузился в молчание. Да, да, нам очень неловко, что мы доставляем столько неудобств, Бог кланялся и кланялся, украдкой посматривая на генерального секретаря и национальных лидеров. — Конечно же, мы попытаемся хотя бы немного возместить ваши затраты. Бородяга махнул рукой, и в зал вошли два белобородых буга, согнувшись под тяжестью серебристого металлического футляра. — Смотрите, вот сверхвысокоемкое устройство хранения данных. На нем систематически изложены все наши знания в различных областях науки и техники. Это позволит цивилизации устремиться вперед семимильными шагами. Думаю, вам это понравится. Генеральный секретарь и лидеры всех стран жадно смотрели на футляр, пытаясь скрыть радостное возбуждение. «Забота о Боге — это ответственность, лежащая на плечах человека», Конечно, надо будет переговорить с представителями разных стран, но в принципе... Пожалуйста, простите за неудобство. Пожалуйста, простите за неудобство. По щекам Бога текли слезы, а он все кланялся и кланялся. Когда генеральный секретарь и национальные лидеры вышли из зала заседания, они увидели, что вокруг здания ООН столпились тысячи богов. Белоснежное море кланяющихся голов издавало мерный рокот. Генеральный секретарь прислушался и понял, что боги повторяют на всех языках Земли одни и те же слова. «Пожалуйста, простите за неудобство. Пожалуйста, простите за неудобство. На Землю прибыло два миллиарда богов. Они проходили сквозь атмосферу в своих специальных костюмах. В небе даже днем были видны яркие цветные вспышки. После приземления богов распределили среди полутора миллиардов семей. Получив доступ к знаниям богов, люди преисполнились надежд на будущее. Казалось, земля вот-вот станет раем. Семьи, заразившись всеобщим восторгом, радушно приняли своих богов. В то утро Тюшен с семьей и все остальные жители деревни стояли у въезда, ожидая богов, которые будут жить в Сицане. Какой сегодня чудесный день, сказала Юхлянь. Она говорила не только о своих чувствах. За ночь все космические корабли исчезли, и небосвод снова был чист. Никому из людей так и не удалось посетить звездолеты. Боги были не против, но корабли отказались пропустить людей. Звездолеты не распознали примитивные зонды, запущенные человечеством, и шлюзы остались наглухо закрытыми. Когда последняя группа богов прыгнула в атмосферу, все корабли одновременно сошли с орбиты и отправились прочь. Правда, далеко они не улетели и теперь дрейфовали в поясе астероидов. Несмотря на почтенный возраст, корабли продолжали функционировать. У них была одна задача – служить богам. И звездолеты не стали далеко улетать, чтобы быстро вернуться, если понадобится хозяевам. Два автобуса привезли в Сицень из областного центра 106 богов. Наконец Тюшен и Юхлянь встретили бога, который был предназначен их семье. Они встали по бокам и, бережно поддерживая бога под руки, повели его в дом. Сзади, улыбаясь, шли Бин-Бин и отец Чушена. «Душечка Бог! Душечка Бог!» Юхилянь склонилась к плечу Бога, и ее улыбка сияла, как солнце. «Я слышала, что благодаря технологиям, которые вы нам подарили, скоро наступит настоящий коммунизм. И когда это случится, каждый будет получать по потребностям. Больше не будет денег». Мы сможем просто приходить в магазин и брать любые вещи. Бог улыбнулся и кивнул. С сильным акцентом он сказал по-китайски. Да, на самом деле, каждому по потребностям касается только базовых потребностей цивилизации. Наши технологии принесут вам изобилие и комфорт, превосходящие все ваши самые смелые мечты. Йохилянь засмеялась, и ее лицо затрепетало, как распустившийся цветок. «Нет-нет, мне более чем достаточно каждому по потребностям». «Угу», — поддержал ее отец Чушена. «Мы сможем, как вы, жить вечно и не стареть?» — спросил Чушен. «Мы не можем жить не старее. Мы просто живем дольше, чем вы. Посмотрите, я стар. По мне, так любой, кто прожил больше трех тысяч лет, все равно что мертвец». Такая продолжительность жизни очень плохо для цивилизации. О, три тысячи, это для меня слишком. Хватит и трехсот. И отец Тюшеня расхохотался, как Юхлянь минутой раньше. Деревня праздновала тот день так, как будто это был китайский Новый год. В каждом доме накрыли праздничный стол, и семья Тюшена не была исключением. Отец Тюшена чашку за чашкой пил марочное желтое вино и довольно быстро захмелел. Он ободряюще показал Богу большой палец. «Вы, ребята, просто молодцы! Создать столько живого — это настоящее чудо!» Бог тоже много выпил, но его голова оставалась ясной. Он отмахнулся. «Нет, это не чудо. Это просто наука!» когда биология достигнет определенного уровня, создавать живую материю не сложнее, чем собирать механизмы. Вы можете говорить что угодно, но для нас вы все равно, что бессмертные, которые сошли с небес и стали жить среди обычных людей. Бог покачал головой. Если бы мы умели творить чудеса, мы бы никогда не ошибались. Но когда мы вас создавали, Мы делали ошибку за ошибкой. Вы делали ошибки, когда нас создавали? Глаза Юль-Лянь широко распахнулись от удивления. В ее представлении боги создавали жизнь примерно так же, как она 8 лет назад рожала бинбина. Как тут можно ошибиться? Множество. Вот одна из последних. Наша программа дала сбой когда анализировала окружающую среду Земли, и это привело к появлению динозавров. Огромные тела и низкая приспособляемость. Их пришлось уничтожить, чтобы облегчить вам эволюцию. А если говорить о совсем недавних ошибках, которые случались после угасания эгейской цивилизации, после возникновения древнегреческих государств наша программа ошибочно посчитала, что на Земле наконец-то появилась цивилизация, способная стабильно существовать, как заведён и вовремя часы, и прекратила отслеживать обстановку и вмешиваться в происходящее. Это привело к еще большим нарушениям. Программа должна была не дать Македонии, а потом и Римской империи захватить Грецию. В итоге, хотя и Македония, и Рим стали наследниками греческой цивилизации, Линия развития Греции оказалась изменена. Никто из семьи Цюшена не понимал, о чем говорит Бог, но все слушали с глубочайшим вниманием. Затем на земле возникли два величайших государства – Римская империя и Ханьский Китай. Они развивались независимо друг от друга и так не соприкоснулись. А наши программы должны были дать им такую возможность. «О каком ханьском Китае вы говорите? Любан и Саньюй — это династия Хань?» Наконец-то отец Тюшена услышал что-то знакомое. «А что такое Римская империя?» «Кажется, в то время была такая страна». Попытался объяснить Тюшен. Она была очень большая. Его отец нахмурился. «Зачем им было встречаться?» Когда во времена империи Цин иностранцы пришли в Китай, они нас победили. Неужели вы хотели, чтобы они это сделали еще раньше, во времена династии Хань? Бог засмеялся. Нет, нет. В те времена Китай был почти таким же сильным, как Римская империя. Все равно это плохо. Если два сильных государства встречаются, начинается большая война. Пролилось бы море крови. Бог кивнул, И ухватил палочками кусочек говядины в соевом соусе. Может быть, но если бы две великих цивилизации Запада и Востока столкнулись, появились бы искры, от которых зажглось бы пламя прогресса. Если бы не эти ошибки, сейчас человечество, возможно, колонизировало бы Марс, а ваши межзвездные зонды уже пролетали бы мимо Сириуса. Отец чушенно поднял рюмку с желтым вином и восхищенно произнес, «Все говорят, что боги растеряли знания в своей люльке, но вы все равно такой ученый. Чтобы в люльке было удобно, надо знать немного о философии, искусстве, истории и тому подобном. Только общие места это не требует изучения. Многие ученые на Земле уже сейчас рассуждают гораздо глубже». Первые несколько месяцев после того, как боги официально пришли на землю, были для них золотым временем. Они жили в гармонии с людьми, став членами их семей. Все было как в далекие времена, когда цивилизация богов переживала свое детство. И казалось, что лучшего способа провести последние годы их крайне продолжительной жизни и быть не могло. Бог в семье Цюшена наслаждался мирной жизнью, в южно-китайской деревне. Каждый день он ходил на пруд, окруженный зарослями бамбука, удел рыбу, болтал с другими стариками, играл в шахматы. Но больше всего Бог любил слушать народные оперы. Когда в деревню или в ближайший город приезжал театр, он ходил на каждое представление. Больше всего он обожал бабочек-любовников. Эту оперу Бог мог слушать бесконечно. Одного представления ему было мало. Однажды он проехал вслед за труппой более полусотни километров, чтобы услышать ее несколько раз. Наконец Тюшен съездил в город и купил Богу видеокассету с записью. Бог смотрел ее снова и снова и уже мог довольно музыкально промурлыкать себе под нос несколько строчек из оперы «Хуан Минь». Однажды Юхлянь раскрыла секрет Бога. Шепотом она сказала мужу и свекру. «Вы заметили, что каждый раз, когда дедушка Бог заканчивает смотреть оперу, он достает из кармана какую-то маленькую карточку, смотрит на нее и мурлычет строчки из оперы. Недавно я подглядела, что это фотография. На ней какая-то красивая молодая женщина. В тот же вечер... Бог снова смотрел бабочек-любовников. Потом он достал карточку с красавицей и начал напевать. Отец Чушены быстро подошел и спросил. «Дедушка Бог, это какая-то твоя старая подруга?» Бог вздрогнул. Он быстро спрятал фото и улыбнулся, как ребенок. «Да, да, я был влюблен в нее две тысячи лет назад». Юхлянь, которая подслушивала, нахмурилась. Две тысячи лет назад. Учитывая, сколько ему сейчас, похоже, он просто решил пошутить. Отец Тюшена хотел посмотреть карточку, но Бог был так смущен, что просить его было уже неудобно. Поэтому отец Тюшена просто сел и стал слушать. «Тогда мы были совсем молодыми. Она была из немногих, кто хотел вырваться из машинной люльки». Она организовала большую исследовательскую экспедицию, чтобы добраться до края Вселенной. Ох, не надо об этом задумываться. Это очень трудно понять, правда. Как бы то ни было, она надеялась, что экспедиция пробудит цивилизацию богов, которая спала мертвым сном в машинной люльке. Конечно же, это была не более чем красивая фантазия. Она хотела, чтобы я летел вместе с ней, Но мне не хватило храбрости. Бесконечные пустыни космоса пугали меня. Пришлось бы преодолеть больше 20 миллиардов световых лет. Так что она полетела одна. Но все эти две тысячи лет я вспоминаю ее. 20 миллиардов световых лет? Вы объясняли, что это расстояние, которое свет проходит за 20 миллиардов лет? Не может быть так далеко? Дедушка Бог, вы должны забыть о ней. Вы никогда ее больше не увидите. Бог кивнул и вздохнул. И теперь ей столько же лет, сколько вам? Мечтательное настроение Бога, как рукой с него. Он покачал головой. Нет, в таком долгом путешествии ее исследовательский корабль должен лететь почти со скоростью света. И это означает, что она все еще очень молода а я старюсь. Вы не понимаете, как на самом деле велика Вселенная. Ваша вечность всего лишь песчинка в пустыне космического времени. И, наверное, хорошо, что вы этого не понимаете. Медовый месяц между человечеством и богами длился недолго. Поначалу люди, получив научные знания богов, бились в экстазе. Человечество было уверено, что эта информация позволит сделать реальностью самые смелые мечты. Боги предоставили специальные устройства для съема данных с носителя. Весь огромный массив информации переводили на английский, и чтобы избежать споров, рассылали всем государствам. Но вскоре люди осознали, что технологии богов воплотить на практике невозможно. По крайней мере, в этом столетии. Представьте, что некий путешественник во времени передал современные научные знания древним египтянам, и вы поймете, в какой неловкой ситуации оказалось человечество. Запасы нефти подходили к концу, и проблема источников энергии стояла особенно остро. Но ученые и инженеры обнаружили, что энергетические технологии цивилизации богов бесполезны для людей. Источники энергии богов базировались на принципе аннигиляции материи и антиматерии. И даже если бы человечеству удалось бы во всем разобраться и создать двигатель, на практике для этого не хватило бы жизни целого поколения. Все усилия оказались бы напрасны. Согласно информации, полученной от богов, ближайшее место, где можно было добыть антиматерию, находилось между Млечным путем и галактикой Андромеда, 550 тысячах световых лет от Земли. Для межзвездных полетов на скоростях, приближенных к скорости света, были необходимы познания во всех областях науки, и большая часть теорий, выдвинутых богами, лежала за пределами человеческого понимания. Даже для того, чтобы понять самые базовые вещи, исследователям пришлось бы работать более полувека, Преисполненные надежд ученые искали информацию по управляемому термоядерному синтезу, но в материалах богов не было даже упоминаний о нем. Оно и неудивительно. В наших трудах по энергетике тоже не рассказывают, как добыть огонь, используя две сухие палочки. Также дело обстояло и в других научных областях вроде информатики или медицины, включая секрет долголетия. Лучшие из лучших человеческих ученых совершенно ничего не понимали в божественных технологиях. Между наукой богов и человеческой наукой взяла огромная пропасть, и не было ни малейшего шанса, что кто-то сумеет перекинуть через нее мост. И боги, прибывшие на Землю, никак не могли помочь людям. Бог, выступавший в ООН, говорил чистую правду. Лишь несколько богов были способны решить даже простейшие квадратные уравнения. А в поясе астероидов космолеты продолжали игнорировать все попытки людей связаться с ними. Человечество очень напоминало первоклашек, которым на уроке вручили докторскую диссертацию и даже не удосужились выделить преподавателя. В то же время население Земли выросло на 2 миллиарда. Причем пополнили его старики, не способные приносить пользу. Большая часть богов страдала от различных заболеваний. На плечи человечеству свалился тяжелый груз. Всем правительствам пришлось выделить специальные субсидии семьям, которые заботились о богах. Общественное здравоохранение и другие социальные службы были на грани коллапса. Мировая экономика висела на волоске. Гармония в отношениях между Богом и семьей Цушена пропала. Постепенно все члены семьи стали видеть в нем только свалившуюся с неба обузу. И все они по разным причинам начали его недолюбливать. Самая прозаичная и самая близкая к реальности причина была у Юйлянь. Из-за Бога их семья обеднела. И именно Юйлянь Бог опасался больше всего. У него был острый, как бритва язык, и она пугала Бога сильнее, чем черные дыры или взрывы сверхновых. Юхелянь бесконечно пилила Бога из-за того, что он убил ее мечту о коммунизме. Пока этот не появился, мы жили в уюте и в достатке. Все было хорошо, а теперь стало плохо. Все из-за него. «Нет ничего хуже, когда на тебя взваливают заботы о старом дуралее». Все это она при первой же возможности вываливала на Бога. И так изо дня в день. Бог страдал хроническим бронхитом. Эта болезнь, пусть и не самая тяжелая, требовала постоянной заботы о пациенте и небольших денежных вливаний. В конце концов, Юлянь запретила Цюшану возить Бога в город на обследование, и перестала покупать необходимые лекарства. Когда секретарь деревенской партии ячейки узнал об этом, он пришел в дом Тюшена. «Вы должны платить за право заботиться о Боге, прикрепленном к вашей семье». Врач из городской больницы сказал, что если он не будет получать необходимое лечение, то хронический бронхит может перейти в физиму легких. «Если хотите лечить его, пусть за это платит правительство или деревня, «А у нас нет денег!» — начала кричать в ответ Юлянь. «Юлянь! В соответствии с законом о поддержке богов, семьи обязаны сами платить за недорогостоящее лечение. Деньги на эти траты по умолчанию включены в государственное пособие». «Разве это деньги? Смех один!» «Не надо так говорить. С тех пор, как вы начали получать пособие, вы купили молочную корову, перешли на сжиженный газ и приобрели новый цветной телевизор. Только не говори, что у вас не хватает денег на визит к врачу. Все знают, что в вашей семье все решаешь ты. На этот раз я дам вам шанс сохранить лицо. Но не испытывай удачу. В следующий раз я не буду тебя переубеждать, а передам всю информацию прямо в Центральный комитет по поддержке богов. И тогда у вас будут серьезные неприятности. Пришлось Юхлянь снова оплачивать лечение. Но Бога она после этого не взлюбила еще сильнее. Однажды Бог сказал Юхлянь, «Не переживай так. Люди умные и учатся очень быстро. Какие-нибудь сто лет и простейшие из наших технологий уже можно будет применить на практике, и тогда ваша жизнь улучшится». «Черт побери!» «Какие-нибудь сто лет? Вы сами понимаете, что говорите?» Юглянь мыла посуду и даже не взглянула на Бога. «Это очень короткий отрезок времени. Для вас. Вы забываете, что мы живем гораздо меньше. Через сто лет вы даже моих костей уже не найдете. А вы-то сами сколько еще собираетесь прожить?» «Ох, моя жизнь уже как свеча на ветру». Если я проживу еще триста или четыреста лет, я буду счастлив. Юглянь уронила целую стопку мисок. Так вот как работает эта поддержка. То есть, не только я потрачу свою жизнь, заботясь о Боге, но мои дети, внуки и потомки до десятого колена и далее будут вас опекать. Почему бы вам не умереть пораньше? Что касается отца Чушина, Он был уверен, что Бог – мошенник. Такая точка зрения была довольно распространенной. Ученые не могли проверить информацию, полученную от богов, а значит, боги могли просто-напросто сыграть над человечеством грандиозную шутку. Отец Тюшена вскоре нашел весомое подтверждение своим взглядом. «Ты, старый пройдоха, ходишь по тонкому льду», – заявил он однажды богу я мог бы легко вывести вас на чистую воду. Да что там, с этим бы справился и мой внук». Бог поинтересовался, что же он имеет в виду. «Начну с самого простого. Наши ученые говорят, что мы произошли от обезьян, так?» Бог кивнул. «Если точнее, вы произошли от примитивных приматов». «Как же вы тогда могли нас создать?» Если вы собирались создавать людей, почему вы не сделали нас сразу? Зачем было нужно создавать примитивных приматов, а потом превращать их в людей? Никакого смысла. Любой человек вначале ребенок и только потом превращается во взрослого. Тоже из цивилизации, которая начинает с самого примитивного уровня и постепенно растет, набираясь опыта. Это очень долгий процесс, которого невозможно избежать. На самом деле первыми предками людей были куда более примитивные создания. Приматы — это уже довольно высокая ступень эволюции. Не верю я твоим выдумкам. Ну да ладно, есть кое-что более очевидное. Мой внук это первым заметил. Наши ученые говорят, что жизнь на Земле появилась 3 миллиарда лет назад. Так? Бог кивнул. Эти подсчеты в целом верны. Получается, вам 3 миллиарда лет? Если брать вашу систему отсчета, да. Но в соответствии со временем на космолетах, мне всего 3,5 тысячи лет. Они летели со скоростью, близкой к скорости света, и время на борту текло гораздо медленнее, чем у вас. Конечно, время от времени несколько кораблей прерывали полет на субсветовой скорости, чтобы проконтролировать процесс эволюции на Земле. Но это занимало немного времени, и вскоре они возвращались к прежней скорости. Брехня! презрительно заметил отец Тюшена. Папа, это теория относительности, прервал его Тюшен. Наши ученые уже ее доказали. Относительность, заднотносительность! Ты меня тоже дуришь. Это невозможно. Время не кунжутное масло, которое течет с разной скоростью. Может, я и старик? Но мозги не растерял. А вот ты весь разум утратил. Это все твои книги. Я могу доказать, что время действительно может течь по-разному, сказал Бог с очень таинственным видом. Он достал фотографию девушки, которую любил две лет назад, и протянул Тюшену. Посмотрите на нее внимательно и запомните каждую мелочь. Как только Тюшен взглянул на фотографию, он понял, что запомнить ее во всех деталях будет нетрудно. Девушку было невозможно забыть. Как и у других богов, в ее лице смешались черты всех этносов. Кожа у нее была цвета слоновой кости, а глаза так и искрились. Девушка околдовала Тюшена. Она была настоящей богиней. Ее красота сияла, как солнце, и человеческому глазу было трудно ее вынести. «Посмотри на себя! Чуть слюни не пустил. Юлиана выхватила фотографию из рук замершего Тюшена, но прежде чем она успела взглянуть на изображение, карточку забрал свекор. «Дай-ка я посмотрю», — сказал он. Он поднес фото почти вплотную к глазам. Довольно долго отец Тюшена стоял неподвижно, как будто все, кроме фотографии, для него вдруг исчезла. — Почему ты держишь ее так близко? — ехидно спросила Юйлянь. — Помолчи, у меня нет с собой очков, — ответил отец Тюшена, приставив фотографию к самому носу. Юйлянь несколько секунд насмешливо смотрела на свекра, затем презрительно поджала губы и пошла на кухню. Бог забрал фотографию у отца Тюшеня, который держал ее так крепко, будто не хотел отпускать. Запомните все детали. Завтра в это же время я вам снова ее покажу. Весь следующий день отец и сын почти не разговаривали друг с другом. Все их мысли занимала та самая молодая женщина. А Юхлянь была еще злее, чем обычно. Наконец пробил час. Казалось, Бог обо всем забыл, но отец Тюшена напомнил ему об обещании. Бог достал фотографию, о которой оба мужчины думали весь день, и протянул ее начале Чушену. «Смотри внимательно. Что-нибудь изменилось?» «Вроде ничего», — ответил Чушен, вглядываясь в карточку. Спустя некоторое время он, наконец, что-то заметил. «Ага, расстояние между ее губами стало поменьше. Совсем чуть-чуть. Вот тут, в уголке рта». «Ты совсем стыд потерял!» Так рассматривать постороннюю женщину. Юхлянь выхватила у мужа фотографию, но свекор мигом отнял у нее карточку. «Дай-ка сюда!» Отец Тюшена надел очки и стал внимательно изучать фото. «Да, действительно, расстояние между губами уменьшилось. Но ты не заметил более очевидную вещь. Посмотри на этот завиток. По сравнению со вчерашним днем он теперь сильнее сдвинут вправо». Бог забрал карточку. На самом деле это не фотография, а приемник телесигнала. Э, то есть телевизор? Да. Прямо сейчас он получает сигнал от исследовательского космического корабля, который направляется к краю Вселенной. Это, ну, как трансляция футбольных матчей? Да. Так значит, эта женщина до сих пор жива? Тюшен был так шокирован этим фактом, что от удивления раскрыл рот. Даже Юлянь вытаращила глаза. Да, она жива, но в отличие от земных прямых трансляций, сигнал передается с задержкой. Исследовательский космолет сейчас примерно в 8 миллионах световых лет от Земли, и сигнал приходит с запозданием на 8 миллионов лет. Поэтому сейчас мы видим ее такой, какой она была 8 миллионов лет назад. «Такая маленькая штучка может получать сигнал с такого далекого расстояния?» «Чтобы передать сигнал на такое огромное расстояние, необходимо использовать нейтрины или гравитационные волны. Приемник на космическом корабле получает сигнал, а потом ретранслирует его на этот телевизор». «Это сокровище! Настоящее сокровище!» «От всего сердца!» — сказал отец Тюшена. Правда, было неясно, говорил ли он о крохотном телевизоре или о девушке с экрана. Услышав, что девушка жива, и отец, и сын почувствовали к ней еще большую привязанность, Тюшен попытался еще раз взять крошечный экран, но Бог не дал ему это сделать. А почему на картинке она движется так медленно? Это результат того, что время течет с разной скоростью. В нашей системе отсчета время на космическом корабле, который летит со скоростью, близкой к скорости света, идет очень медленно. Но тогда разве она может разговаривать с вами? Спросил Юхлянь. Бог кивнул. Он передвинул переключатель сзади экрана. Тут же раздался звук. Это был женский голос. Казалось, девушка все тянет и тянет один звук как иногда тянут ноту певцы в конце арии. Полными любви глазами Бог смотрел на экран. Это она говорит. Она уже сказала три слова. Я тебя люблю. Чтобы услышать каждое, мне понадобилось больше года. Три с половиной года назад она начала их произносить, и сейчас она заканчивает «люблю». Чтобы закончить предложение, ей понадобится еще три месяца. Бог перевел глаза с экрана на небо куполом раскинувшееся над двором: « Ей есть что сказать, я буду слушать ее до конца жизни. Какое-то время хорошие отношения с Богом поддерживал Бинбин. -бин. В богах было что-то детское, и они с огромным удовольствием возились и болтались детворой. Но однажды бинбин -бин попросил Бога отдать ему свои большие наручные часы. Бог отказался. Он сказал, что без этих часов он не сможет общаться с другими богами. «Видите, видите, он до сих пор постоянно размышляет о своем народе. Он никогда не думает о нас, как о настоящей семье», — сердито заметила Юхлянь. С тех пор Бинбин -бин тоже перестал дружить с Богом и теперь частенько пытался над ним зло подшутить. Цюшен остался единственным в семье, кто уважал Бога и продолжал наблюдать какой-то от по отношению к нему. Тюшен закончил 12 классов и очень любил читать. За исключением нескольких человек, сумевших сдать вступительные экзамены в вузы и уехавших из деревни, он был самым образованным жителем Сиценя. Но Тюшен был слабым человеком, и дома он всегда поступал так, как говорили Юхилянь и отец. И если же их приказы противоречили друг другу, Тюшену оставалось только забиться в угол и плакать. Из-за этой своей мягкости он не мог защитить Бога от нападок других членов семьи. Отношения между Богами и человечеством испортились безвозвратно. Окончательный разрыв между семьей Тюшены и их Богом случился после истории с лапшой. Однажды Юхилянь пришла на кухню и спросила, куда делась половина лапши быстрого приготовления, которую она купила только вчера. «Это я взял», — тихо сказал бог. Отдал ее тем, кто живет у реки. У них почти не осталось еды. Он говорил о месте, где поселились боги, которые ушли из своих семей. В последнее время в деревне боги то и дело подвергались нападкам. Одного бога семья, которая должна была заботиться о нем, перестала кормить, била и проклинала. В конце концов, бог пошел на ближайшую реку топиться. К счастью, его сумели остановить. Этот случай получил широкую огласку и стал известен даже за пределами страны. В деревню приехала городская полиция вместе с толпой репортеров из ССТВ, и областной телерадиокомпании и арестовала супругов, издевавшихся над богом. В соответствии с законом о поддержке богов, их должны были приговорить как минимум к 10 годам тюрьмы. Это был единственный закон, общий для всех стран мира. После этого жители деревни стали осторожнее и перестали слишком уж издеваться над богами, особенно на глазах у других. Но в то же время... Этот случай пуще прежнего ухудшил отношения между богами и деревенскими. И некоторые боги стали уходить из дома. Постепенно их становилось все больше и больше. В лагере у реки обосновалась почти треть богов из деревни Сицень. Жилось им там очень несладко. В других регионах Китая и в других странах происходило то же самое. Как-то незаметно толпа бездомных богов снова заполнили улицы и проспекты больших городов. И их число росло, как будто снова повторялся кошмар трехлетней давности. Мир, переполненный богами и людьми, стоял на грани ужасного экономического кризиса. «Какие мы щедрые! Подумать только! Старый дурак! Да как ты смел отдать кому-то нашу еду!» — закричала Юхлянь. Отец Тюшена стукнул кулаком по столу и вскочил. «Идиот! Убирайся вон! Жалко богов у реки, ну и присоединяйся к ним!» Бог некоторое время сидел молча, раздумывая. Потом встал, пошел в свою крохотную комнатку и собрал скромные пожитки. Опираясь на бамбуковую палку, он медленно прошел к выходу и направился к реке. Тюшен не ел вместе с остальными. Он сидел в углу на корточках, повесив голову, и молчал. «Эй, не сиди болванчиком, иди сюда и поешь. Сегодня нам надо сходить в город за продуктами», прикрикнула на него Юхилянь. Тюшен не двигался. Тогда жена подошла и схватила его за ухо. «Отпусти», — сказал Тюшен. Он произнес это тихо, но Юхилянь от неожиданности выпустила ухо. Она никогда прежде не видела мужа таким мрачным. Да забудь ты о нем, небрежно бросил отец. Не хочет есть, ему же хуже. Эй, тебе чего? Жалко своего бога? Не хочешь тоже отправиться жить у реки вместе с ним и его друзьями? Юхлень ткнула мужа пальцем. Тюшен встал и поднялся по лестнице в свою комнату. Когда этого Бог, он собрал вещи и закинул их в рюкзак, который обычно брал с собой когда шел работать в город. С рюкзаком на плечах он направился к выходу. «Куда собрался?» — крикнула ему вслед Юлянь. Тюшен ничего не ответил. Она снова крикнула, и в ее голосе уже зазвучил страх. «Когда ты вернешься?» «Я не вернусь», — сказал Тюшен, не оборачиваясь. «Что? Иди сюда немедленно! Совсем ополоумел. Отец вскочил с места и побежал за Тюшеном. Даже если ты собираешься бросить жену и ребенка, как ты осмелился оставить родного отца? Тюшен остановился по-прежнему не оборачиваясь. А почему я должен о тебе заботиться? Да как ты можешь такое говорить? Я твой отец, я вырастил тебя. Твоя мать умерла. Думаешь, легко было тащить на себя вас с сестрой? Ты совсем спятил. Наконец, Тюшен повернулся и посмотрел на отца. «Если ты выкинул из дома того, кто создал пра-пра-прадеда нашего пра-пра-прадеда, тогда и я не обязана тебе заботиться. Не такой уж это и большой грех». Он ушел, а Юглянь и отец ошарашенно смотрели ему вслед. Тюшен перешел реку по старинному каменному мосту и направился к палаткам, где жили боги, На поляне, усыпанной золотыми листьями, несколько богов варили что-то в котле. Белые бороды и белые пары из котла. Полуденное солнце. Все это выглядело, как сценка из какого-то старинного предания. Тюшен нашел своего бога и решительно сказал. «Дедушка Бог, пойдемте. Я не вернусь в ваш дом. Тогда и я не вернусь. Пойдемте вместе в поселок и поживем немного у моей сестры». Потом я отправлюсь в город и найду работу, и мы снимем какой-нибудь угол, я буду помогать вам до конца своих дней. — Ты хороший ребенок, — сказал Бог и легонько похлопал Тюшена по плечу. — Но нам пора уходить. И он показал на часы на запястье. Тюшен заметил, что часы всех богов мигают красным. — Уходить? Куда? — Назад на корабли, — ответил Бог и показал наверх. Тюшен запрокинул голову и увидел два космических корабля. Они резко выделялись на фоне голубого неба. Один из них подлетел поближе, и было видно, какой он огромный. Другой был намного дальше, и казалось, что он меньшего размера. Но удивительнее всего было то, что из первого корабля на Землю спускались тонкие, словно паутинки, нити. Они сверкали в солнечных лучах, и казалось, что в безоблачном небе вспыхивают молнии. «Космический лифт», — объяснил Бог. «Над каждым континентом уже больше сотни таких. На них мы вернемся в корабли». Позже Тюшень узнал, чтобы спустить с геостационарной орбиты такие лифты, необходимо иметь противовес. Второй корабль был нужен именно для этого. Когда глаза Тюшена привыкли к яркому свету, он увидел, что вдалеке сияет множество серебряных звезд — Они были равномерно распределены над Землей поверхностью и складывались в четкий узор. И Цюшень понял, что 20 тысяч космических кораблей-богов вернулись к Земле из пояса астероидов. Небо над Землей снова заполнили звездолеты. За два месяца космические лифты-капсулы много раз спускались и поднимались, переправляя на корабли 2 миллиарда богов. Капсулы выглядели как серебристые шарики – Издалека они напоминали капельки росы, висящие на паутинках. В день, когда боги Сыценя отправлялись назад, все деревенские жители пришли их проводить. Это очень сильно напоминало тот день, когда жители встречали прибывших богов, как будто и не было всех оскорблений и обвинений. У въезда в деревню стояли два больших автобуса, те самые, которые привезли богов год назад. Эти автобусы готовы были отвезти более сотни богов из Сицене к ближайшей капсуле космического лифта. Серебристая нить, видневшаяся вдалеке, на самом деле располагалась в нескольких сотнях километров от деревни. Вся семья Тюшена пришла проводить своего бога. Пока они шли к автобусам, никто не произнес ни слова. Когда они подошли к выезду из деревни, бог остановился, оперся о палку и поклонился семье. Пожалуйста, дальше не ходите. Спасибо, что заботились обо мне весь этот год. Нет, правда, спасибо. Где бы я ни оказался, я всегда и везде буду помнить вашу семью. Затем бог снял с руки большие часы и отдал Бинбину. Это тебе подарок. Но как вы будете теперь общаться с другими богами? Спросил Бинбин. -бин. «Мы все будем на космических кораблях. Нам больше не нужны эти штуки», — весело ответил Бог. «Дедушка Бог», — печально сказал отец Чушена, «но ведь ваши корабли такие старые. Они долго не продержатся. Куда вы на них полетите?» Бог разгладил бороду и спокойно ответил, «Это не важно. Космос бесконечен, и нам все равно, где умирать». Внезапно Юхлянь заплакала. «Дедушка Бог, я не очень хороший человек. Я не имела права вымещать на вас всю злость, что у меня накопилось за жизнь. Тюшен сказал правду. Я вела себя так, будто у меня совсем нет совести. Она протянула Богу бамбуковую корзину. Я сварила вам в дорогу несколько яиц. Возьмите, пожалуйста». Бог взял корзинку. «Спасибо». Он достал яйцо, очистил от скорлупы и начал есть, наслаждаясь вкусом. Вскоре его белую бороду усыпали крошки желтка. Пока Бог ел, он продолжал говорить. «На самом деле мы прибыли на Землю не потому, что хотели выжить. Когда за плечами две или три тысячи лет, смерть уже не так пугает. Нам просто хотелось побыть с вами. Нам очень нравится ваш юношеский задор». Ваша изобретательность, ваша фантазия. Наша цивилизация давно все это потеряла. Мы глядели на вас и видели детство нашей цивилизации. Но мы не думали, что принесем вам столько трудностей. Нам очень жаль, что так получилось. Пожалуйста, дедушка, оставайтесь с нами. Бинбин -бин тоже заплакал. Я буду хорошо себя вести. Бог медленно покачал головой. «Мы улетаем не потому, что вы плохо к нам относились. Вы согласились нас принять, и этого было достаточно. Но мы не можем остаться, потому что вы нас жалеете. В ваших глазах мы жалкие. Жалкие, да». Бог отбросил скорлупу и посмотрел наверх, откинув назад копну седых волос. Он смотрел в небо, как будто видел сквозь его голубизну светящееся море звезд. Как люди могут жалеть богов? Вы не представляете, какую великую цивилизацию мы создали. Вы не можете даже вообразить, какие великие дела мы совершали и какие потрясения переживали. В 1857 году, во время эры Млечного пути, наши астрономы обнаружили, что множество звезд стало двигаться к центру этой галактики. Там находится гигантская черная дыра. Если бы она поглотила все эти звезды, то выделилось бы такое количество радиации, что оно убило бы всю жизнь в галактике. Чтобы этого избежать, наши великие предки возвели вокруг центра Млечного Пути защитную сферу из туманности диаметром в 10 тысяч световых лет. Это был Величайший инженерный проект. Мы трудились над ним целых 1400 лет. Сразу же после этого обитатели Андромеды и Большого Магелланова облака объединились и отправились завоевывать нашу галактику. Наш межзвездный флот преодолел сотни тысяч световых лет и встретил захватчиков в точке гравитационного равновесия между галактикой Андромедой и Млечным путем. По разгар битвы все корабли смешались и образовалась спиралевидная туманность величиной в Солнечную систему. Чтобы победить, нам пришлось предпринять отчаянный шаг. Мы ввели в битву все оставшиеся боевые корабли и даже часть мирных судов. Это вызвало резкое увеличение массы и под воздействием гравитации вся туманность вместе с кораблями и бойцами схлопнулась и стала звездой. Так как в этой звезде было очень много тяжелых элементов, она сразу же превратилась в сверхновую, чья вспышка разогнала тьму между Андромедой и Млечным путем. Так самопожертвование и отчаянная храбрость наших предков помогли уничтожить захватчиков, и Млечный путь остался местом, где жизнь могла развиваться в мире и спокойствии. «Да, наша цивилизация стара, но это не наша вина. Борись, не борись, цивилизация все равно стареет. Даже вы когда-нибудь постареете. Нам, правда, не нужна ваша жалость». «По сравнению с вами», — сказал Тюшен полным благоговения голосом. Человечество ничто. Не говори так, ответил Бог. Земная цивилизация еще слишком юна. Мы надеемся, что вы скоро вырастете. Надеемся, что вы унаследуете славу ваших создателей и приумножите ее. Бог опустил бамбуковую палочку на землю и положил руки на плечи Бинбина и тюшена. Я должен сказать вам кое-что напоследок. «Может быть, мы не все поймем?» — сказал Тюшен. «Но, пожалуйста, говорите, мы вас слушаем». «Во-первых, вам надо покинуть этот камень». Бог раскинул руки. Полы его белого одеяния хлопали на ветру, как парус. «Куда же нам отправиться?» — удивленно спросил отец Тюшена. «Начните с полетов к другим планетам Солнечной системы, потом к другим звездам». Не спрашивайте почему, но сделайте это вашей главной целью. Чем дальше вы улетите, тем лучше. Да, а вы потратите много денег и погибнет много людей, но вам нельзя оставаться здесь. Любая цивилизация, которая остается на своей родной планете, в итоге убивает сама себя. Вы должны отправиться во Вселенную, искать там новые миры, новые дома и разбрасывать повсюду семена жизни, словно брызги весеннего ливня. «Мы запомним», — сказал Тюшен и кивнул, хотя никто, ни он, ни жена, ни отец, ни ребенок по-настоящему не понял Слава Бога. «Хорошо», — сказал Бог, удовлетворенно вздохнув. «Я открою вам тайну» очень важную тайну». Его голубые глаза по очереди остановились на каждом из членов семьи. Взгляд Бога был похож на порыв холодного ветра, и у каждого ёкнуло сердце. «У вас есть братья». Семья Тюшена задаченно смотрела на Бога. Наконец Тюшен сообразил, что он имел в виду. «То есть вы создали и другие земли?» Бог медленно кивнул. «Да, другие земли, другие человеческие цивилизации. Они все недалеко от вас, в пределах двухсот световых лет. Вы — земля номер четыре, самые младшие». «Вы бывали на других землях?» — спросил Бин-Бин. Бог снова кивнул. «До того, как прилететь сюда...» Мы вначале отправились к трем другим землям и попросили их о помощи. Земля-1 оказалась лучше других. После того, как они получили наши научные материалы, они нас просто прогнали. На Земле-2 взяли в заложники миллион богов и заставили нас отдать в качестве выкупа наши корабли. Когда мы отдали тысячу кораблей, жители Земли-2 поняли, что не могут ими управлять. Они попытались заставить заложников научить их, но те и сами ничего не знали, так как корабли работали в автоматическом режиме. И заложников просто перебили. На Земле-3 в заложники взяли 3 миллиона богов и настаивали, чтобы мы протаранили Землю-1 и Землю-2 нашими кораблями. Тамошние жители уже давно воевали со своими братьями. Даже столкновение одного нашего корабля работающего на антиматерии с планетой, погубила бы на ней всю жизнь. Мы отказались и всех заложников убили. «Неблагодарные дети!» — крикнул от избытка чувства отец Тюшена. «Вы должны были наказать их!» Бог покачал головой. «Мы никогда не причиним вреда созданным нами цивилизациям. Вы оказались лучше, братьев!» Поэтому я и рассказываю вам все это. Ваши братья готовятся к вторжению. Они не знают ничего о любви или о морали. Вы не можете себе представить, насколько они кровожадны и жестоки. На самом деле, вначале мы создали шесть земель. Еще две находились в тех же звездных системах, что Земля-1 и Земля-2, соответственно. Обе планеты уничтожили ваши братья. Они до сих пор не перебили друг друга только из-за того, что их разделяет огромное расстояние. Но сейчас все три земли знают, что есть и четвертая, ваша. У них есть точные координаты. Так что вам придется отправиться и уничтожить их, прежде чем они уничтожат вас. «Какой ужас!» — поежилась Юхлянь. «Сейчас не стоит бояться». Ваши братья продвинулись дальше, чем вы в науке и технике, но они до сих пор не могут путешествовать быстрее, чем с одной десятой скорости света, и не могут отлетать дальше, чем на 30 световых лет от своих родных планет. Первыми достичь скорости близкой к скорости света это вопрос жизни и смерти. Других способов прорваться через барьер времени и пространства нет. И это «Залог выживания во Вселенной. У вас не так много времени, дети. Старайтесь изо всех сил». «А политики и ученые знают об этом?» Спросил отец Тюшена. «Да. Но не полагайтесь только на них. Выживание цивилизации зависит от усилий всех ее представителей. Даже самые обычные люди вроде вас играют в этом свою роль». «Слышал, Бин-Бин?» – спросил цушен сына. «Тебе нужно как следует учиться». «Когда вы сможете достичь скорости близкой к скорости света и разберетесь с угрозой, исходящей от ваших братьев, перед вами встанет другая задача, которую вам надо побыстрее решить. Вам нужно будет отыскать несколько подходящих планет и засеять их жизнью. Пускай это будут примитивные бактерии или простейшие водоросли, «Дайте им развиваться самостоятельно!» Тюшен хотел задать еще несколько вопросов, но Бог подобрал палку и пошел к автобусу. Семья Тюшена проводила его. Остальные боги были уже внутри. «Да, Тюшен!» Бог остановился, вспомнив кое-что. «Я взял у тебя несколько книг. Надеюсь, ты не против». Он открыл сумку и показал Тюшену ее содержимое. Здесь учебники для старших классов по математике, физике и химии. Никаких проблем. Берите. Но зачем они вам? Бог застегнул сумку. Учиться. И я начну с квадратных уравнений. Впереди много лет. А мне надо чем-то заниматься. Кто знает, может, в один прекрасный день я попробую отремонтировать двигатели наших кораблей, чтобы мы снова могли летать так же быстро, как раньше. Точно! — воскликнул Цюшен, — и вы сможете снова скакать через время. Найдете другую планету и создадите другую цивилизацию, которая будет поддерживать вас в старости. Бог покачал головой. — Нет, нет, нет. Нам это больше не нужно. Если пришло время умереть, мы умрем. И я буду учиться, потому что у меня есть последнее желание. Он достал из кармана маленький телевизор. На экране возлюбленная Бога произносила последнее слово из трех. «Я хотел бы снова увидеть ее». «Хорошее желание, но, скорее всего, оно не исполнится», — сказал отец Тюшина. «Подумайте, она улетела две тысячи лет назад со скоростью света. Где она теперь?» Даже если вы сумеете отремонтировать космолеты, как вы сможете с ней встретиться? Вы рассказывали, что нет ничего быстрее света. Бог указал палкой на небо. В этой вселенной сбывается любое желание, если быть достаточно настойчивым. Вероятность может быть самой маленькой, но не нулевой. Я как-то вам рассказывал, что вселенная возникла после Большого Взрыва. Теперь галактики под воздействием гравитации движутся все медленнее. Когда-нибудь расширение Вселенной закончится, и она начнет сжиматься. Если наши корабли снова смогут лететь со скоростью, близкой к скорости света, мы будем бесконечно разгоняться и бесконечно приближаться к этой скорости. Рано или поздно мы дойдем до конца времени. В этот момент Вселенная сожмется и станет даже меньше, чем мяч Бин-Бина, крошечной, как точка. Все во Вселенной окажется рядом друг с другом, и мы с ней снова будем вместе. Слеза скатилась по щеке Бога и застряла в бороде, сверкая в лучах утреннего солнца. Тогда Вселенная станет могилой из финала бабочек-любовников, а мы станем той парой бабочек, которые в конце вылетели из могилы. Неделя и позже улетел последний космический корабль. Боги оставили Землю. Деревня Сыцень вернулась к своей неторопливой размеренной жизни. Вечером семья Тюшена сидела во дворе и смотрела на звездное небо. Стояла поздняя осень, и насекомые не нарушали тишину. Легкий ветерок шуршал листьями у ног. Было уже прохладно. «Они летят так высоко. Там, наверное, такой холодный ветер», — пробормотала себе под нос Юлянь. «Там не дует ветер», — сказал Тюшен. «В космосе нет даже воздуха. Но там и правда холодно. Так холодно что в книгах это называют абсолютным нулем. А еще там темнота, непроглядная темнота. Такое не привидится даже в самом страшном сне. У юль навернулись слезы на глаза, и она поспешно сказала. «Помнишь два последних напутствия, которые дал нам Бог? Я поняла про трех наших братьев, но еще он сказал, что мы должны распространять на других планетах бактерии и все такое». «Я до сих пор не понимаю, зачем?» «Я, кажется, понял», — сказал отец Тюшена. Под небом, усыпанными бриллиантами звезд, наконец рассеялись житейские переживания, которые заполняли все его мысли. Отец Тюшена смотрел на звезды. Он жил под ними всю жизнь, но только сегодня увидел их по-настоящему. Внутри билось до силы неведомое чувство. Отец Тюшена... Словно ощутил совсем рядом присутствие чего-то невообразимо великого. И это потрясло его до самой глубины души. Отец Чушен вздохнул, глядя на море звезд и произнес. Человечество, пора задуматься о том, кто будет заботиться о нем в старости. Алё, Цисинь. Забота о Боге. Читала Лиля Ахвердян